Глава третья Помнила, как Саныч навалился всем весом на газовый ключ и вынесла часть трубы. Чтобы не утонуть в адски пахнущем море, я кинулась вернуть отвалившийся кусок на место, но поскользнулась. О том, что в шестьдесят шесть очень вредно с размаху падать на кафельный пол, я подумала, когда открыла глаза в незнакомом месте. Приподнялась, ощущая невероятную легкость в теле, должно быть следствие шока, и с интересом осмотрела светлую, уютную комнату с широкой, аккуратно заправленной кроватью, антикварным столом и зеркалом в финтифлюшках, огромным во весь рост. Овальное, в тяжелой резной оправе оно было, как из сказки, всегда мечтала о таком. Сев на полу, посмотрела на отражение и забыла, как дышать. Из зеркала на меня, синими и совершенно круглыми от изумления глазами, смотрела та самая девушка из сна. Я вдохнула и подняла руку, чтобы потереть веки. А несостоявшаяся невеста отзеркалила мой жест, покрутила головой, и она сделала так же, Опустила взгляд на свадебное платье и машинально расправила нежные кружева. Какого лешего происходит? Мои руки были как у молоденькой. Куда делись распухшие суставы и выступающие вены? Отчего кожа такая гладкая и белая? По спине поползли мурашки. Встала на четвереньки, аккуратно поднялась на ноги. И девушка в зеркале тоже. Шагнула к зеркалу, нечаянно пнув пялу. И вздрогнула. Чаша с ядом. Посуда докатилась до газового ключа и разбилась. Я наклонила голову на бок. Хм, ключа в моем сне не было. Подняла его, рассматривая со всех сторон. Тот самый, которым Саныч все про... Раздался стук в дверь. «Дочка, открой, умоляю! Девочка моя, не делай себе больно!» Шагнула к выходу и, щелкнув замком, распахнула дверь. Ошарашенно уставилась на женщин из своего сна и в панике, стиснув газовый ключ выругалась. Ко мне бросилась одна из них и, рыдая, крепко обняла. «Ханна, девочка моя, не надо в море, живи, умоляю тебя!» От ее материнской хватки сильно заныли ребра. Не похоже на сон. «Мичкин берег», — с чувством выдохнула я, понимая, что все это реальность. «Я снова девочка!»